Глава восьмая. «Я не хочу больше об этом слышать!» — заорал Билли, но Питер продолжал говорить, словно Билли тут вообще не было. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля исчезли, и моря уже нет. Так написано в книге откровений. Если мы ищем истину, она там. Откровение нам, мимолетный взгляд в завтра». «Заткнись!» Никакого воздействия это не оказало, и монотонный голос упорно продолжал звучать на фоне ветра, завывающего вокруг старой машины и проникающего во все щели и трещины. Билли натянул на голову пыльное одеяло, но это не помогло, к тому же стало трудно дышать. Билли опустил одеяло до подбородка и уставился в серый сумрак внутри машины, пытаясь не обращать внимания на бормотание человека рядом. Передние кресла и заднее сиденье были сняты, и седан превратился в одну, не слишком просторную комнату. Они спали бок о бок на полу, покрытым обрывками теплоизоляции, ватина и поролона. Неожиданно Билли почувствовал сильный запах йода и дыма, когда ветер задул по дымовой трубе и перемешал пепел в желобе, который они использовали в качестве печки. Последний кусок морского угля сожгли неделю назад. Билли уснул и спал до тех пор, пока нудный голос Питера не разбудил его вновь. Теперь Билли был уверен, что его компаньон лишился рассудка, поскольку разговаривал сам с собой. Билли чувствовал, что задыхается в этих тесных стенах, в этой пыли, в этих бессмысленных словах, которые наполняли всю машину и давили на него. Встав на колени, он повернул ручку и немного опустил заднее стекло. Он прильнул к щели, жадно дыша холодным свежим воздухом. Что-то холодное коснулось его губ. Он наклонил голову, чтобы выглянуть в щель, и увидел белые парящие снежинки. «Я выйду», — сказал он, закрыв окно, но Питер сделал вид, что не слышит. «Я выйду, здесь воняет!» Он взял пончо, сделанное из синтетического покрытия, срезанного с переднего сиденья Бьюика, просунул голову в отверстие и закутался. Когда он открыл заднюю дверь, в машину влетел снежный вихрь. «Здесь воняет, и ты воняешь! И, по-моему, ты придурок!» Билли вылез из машины и с силой хлопнул дверью. Падая на землю, снег таял, а на крышах автомобилей лежал толстым слоем. Билли собрал горст снега с капота машины и положил в рот. В темноте не было заметно никакого движения, с тихим шелестом падали снежинки. Ночь была безмолвна. Пробравшись мимо покрытых белыми саванами машин, Билли вышел на канал стрит и повернул на запад к гудзону. Улица была на удивление пустынна. Должно быть, было уже поздно. И шорох колес какого-то запоздалого велотакси, проехавшего мимо Билли и скрывшегося во мраке, еще долго звучал в ночи. Билли остановился у складов и понаблюдал, как из ворот выезжали пятеро гужевиков. С обеих сторон шли охранники, а люди-лошади едва передвигали ноги, таща тяжелый груз. «Что-то ценное», — подумал Билли, — «вероятно, продукты». При воспоминании о еде в пустом желудке болезненно заурчало, и он прижал к нему ладони. Он не ел уже два дня. Здесь было больше снега. Он лежал на железной изгороде, и Билли, проходя мимо, собрал его, скатал в маленький шарик и положил в рот. Дойдя до Элизабет-стрит, он взглянул на большие механические часы, установленные на фасаде здания с вывеской «Центр китайской коммуны». Стрелки показывали начало четвертого. Это означало, что до рассвета еще часа три 4 Масса времени, чтобы дойти до окраины и вернуться. От ходьбы он согрелся, но одежда промокла почти насквозь. Путь до 23-й улицы был неблизкий, и Билли очень устал. Несколько последних недель он не доедал. Дважды он останавливался передохнуть, но тогда сразу становилось холодно. И он вновь с трудом поднимался на ноги и пускался в путь. Чем дальше на север он уходил, тем сильнее охватывал его страх. От чего бы мне туда не сходить? спрашивал он себя, тревожно озираясь в темноте. Легавые сейчас совсем про меня забыли. Все случилось так давно. Это он посчитал по пальцам. Было четыре месяца тому назад, в декабре пошел пятый. Полиция никогда не расследует дело дольше двух недель, если только не застрелили мэра или не украли миллион долларов. Пока его никто не видел, он чувствовал себя в безопасности. Дважды он уже отправлялся на север, но как только оказывался неподалеку от своего старого дома, он останавливался. Либо дождь был не слишком сильным, либо вокруг было слишком много людей. Но сегодня ночью все совсем по-другому. Похоже, что снегопад усилился. Его никто не заметит. Он доберется до Колумбии Виктории, спустится к себе и всех разбудит. Это была его семья, они будут рады его увидеть, несмотря ни на что. Он объяснит, что не виновен, а еда, он сплюнул в темноту. У них были карточки на четверых, а его мать всегда делала запасы на черный день. Он наестся до отвала. Овсяные лепешки. Огромные. Может, даже только что приготовленные и горячие. Одежда тоже. У матери осталась вся его одежда. Он наденет теплые вещи и возьмет пару отцовских башмаков. Никакого риска. Никто не узнает, что он там был. Зайти всего на несколько минут. Самое большее на полчаса, а затем назад. Игра стоила свеч. Он прошел под эстакадой на 20-й улице и направился к 61-му причалу. Похожая на амбар пристройка у причала была забита людьми, и он не осмелился пройти мимо. Снаружи вдоль здания узкие мостки, положенные на сваи. Билли хорошо их знал, хотя впервые шел по ним ночью. Мостки были скользкими от растаявшего снега. Он двинулся по мосткам боком, прижимаясь спиной к стене и слыша внизу плеск волн о сваи. «Не дай бог свалиться. Влезть обратно он уже не сможет. Это будет верная смерть». Задрожав, он переставил ногу и чуть не запнулся о толстый швартовочный канат. Над ним, почти невидимый в темноте, возвышался ржавый борт самого крайнего судна корабельного городка. Это был самый длинный путь до Колумбии и Виктории, а значит и самый безопасный. Никого вокруг не было видно, и он по сходням забрался на палубу. Когда Билли пересек плавучий город, у него вдруг пропала тревога. Погода была на его стороне. Снег все так же валил, окутывая все вокруг. И корабли были за него. На палубах никого не было, и никто не видел, как он проходил. Он все рассчитал. Он готовился к этой ночи очень долго. Если он спустится вниз и попытается разбудить кого-нибудь из своих, его могут услышать. Но он не настолько глуп. Добравшись до палубы, Билли остановился и достал длинный шнур, сплетенный несколько недель назад из проводов системы зажигания нескольких старых машин. К концу шнура был прикреплен тяжелый болт. Он осторожно взмахнул им, и болт слабо стукнул в фанерное окно каюты, где спали мать и сестра. Стук наверняка будет слышен в каюте, и кто-нибудь обязательно проснется. Через некоторое время Билли услышал, как внизу отодвинулась фанера, и исчезла внутри каюты. Из отверстия высунулась чья-то голова. «Что такое? Кто там?» Это был голос его сестры. «Старший брат!» – прошептал он по-кантонски. «Открой дверь и впусти меня!»